19 февраля 1943 года. Город штеттин Третий Рейх. Строительный батальон еще не закончил свое формирование, а гауптмана Зиберта уже задергало местное начальство. Хорошие строители всегда в цене, особенно у большого начальства. Скромный загородный домик возвести, благоустроить территорию вокруг, дорогу к домику спрямить, причал для рыбацкой лодочки построить, Домик-то на берегу какого-нибудь озера или речки стоит. А там, глядишь, домик-то и маловат. Можно и поболее размахнуться. А старый домик отдать под охрану обслугу. И латчонка маловато. Яхта в самый раз будет. А ей капитальный пирс нужен. И небольшой такой складик для ГСМ. Жизнь в тылу идет своим ходом. И желание наполнить ее комфортом никуда не пропадает. Строятся местные чиновники... И военные, и гражданские. Конечно, сейчас размах не тот, что раньше, но все же. Уже десяток заказов у командира строительного батальона скопилось на перестройку и расширение различных объектов для культурного времяпрепровождения больших начальников. Но, видать, не судьба. Нагрянула в батальон проверка из Абвера. Проверка на предмет допуска к секретным работам. Ага, приказ фюрера по ускорению работ. Каких? Неважно. У вас допуска пока еще нет. В общем, необходимо ускорить, увеличить, упрочить. Мы тут, то есть там, пашем в поте лица, а вы тут дорожки песочком посыпаете. Подумать только. Цельный строительный батальон и фигней какой-то занимается. Снимайте немедленно всех бойцов с объектов и вечером начинайте погрузку на барже в порту. Ждет вас гауптман и ваш батальон дорога не дальняя, но если не справитесь с заданием партии фюрера, то будет и дальняя. Вот, возьмите и распишитесь в получении. Ваш батальон теперь подчиняется генерал-майору Дорнбергеру. <звы> Вальтер Роберт Дорнбергер. 6 сентября 1895, 27 июня 1980. Немецкий инженер-администратор, один из основателей немецкой ракетной программы, в 1937-1945 годах руководил ракетным полигоном Пенемюнде на острове Узидом. Через два дня батальон уже должен быть готов к выполнению задач, поставленных руководителем проекта на острове Узидом. Вопросы? Нет вопросов. Ну так выполняйте, Гауптман. Можно бегом? Уф! Обер-лейтенант Бюллов облегченно вздохнул. В последнее время фюрер был необычно энергичен раздавал ускоряющие пинки подчиненным без передыха. Пинки спускались вниз по властной лестнице и вырастали до размеров охрененных триндюлей. Задачи, которые нужно было выполнить еще вчера, множились и росли, как снежный ком, несущийся по горному склону. Рейху и вермахту срочно требовалось... Да хрена чего требовалось. Вон новый командующий Люфтваффе фельдмаршал Мильх пожаловался фюреру на недопустимо медленно идущие работы по ракетной программе, и фюрер махнул шашкой, стоявшие рядом еле успели увернуться. И понеслось. «Срочно! Срочно!» «А где взять людей?» «Голову сломаешь такими задачками». «А не сломаешь, так на восточный фронт загремишь». Как все-таки повезло, что в отделе появился майор Босс. Вот эта голова. Вот это мозг. И как у него получается со всеми находить общий язык? Вот где он откопал этот батальон? Как про него узнал? И как в тему все срослось? Отдел изыскал скрытые резервы и обеспечил выполнение поставленных руководством задач. Может, премию дадут? Надо майору Боссу намекнуть. Он с начальством на короткой ноге... Может, пробьет. И когда уже комрада Пауля, наконец, поставят начальником отдела вместо этого зануда Шлоссера? А вечером немолодой уже лейтенант-сапер, отправив свою роту в порт грузиться на баржу, забежал в отделение Рейхспоста и отправил телеграмму, по всей видимости, своему дядюшке. Поздравительную. Дядюшка, видимо, был ветераном партии, и любящий племянник поздравлял его с наступающим днем партии, Кроме поздравлений, в телеграмме была еще какая-то милая и никому, кроме дяди, не интересная чушь. По крайней мере, так могло показаться при прочтении этой телеграммы. Но, пройдя через несколько рук, эта телеграмма, в конце концов, уже через сутки оказалась в восьмом отделе ГРУ ГШ РКК и после расшифровки была передана для работы в первый отдел первого управления. рейкспост Название почты в Германии в 1866-1945 годах. День основания НСДАП отмечался в Третьем рейхе 24 февраля. Восьмой отдел ГРУ ГШ РККА, шифровальный отдел. Первое управление ГРУ, агентурная работа, первый отдел, германское направление. 19-23 февраля 1943 года. Город Кандалакша. Сегодня осназовцы начнут массово терзать финские коммуникации, но будет это гораздо южнее, на перешейке между Ладогой и Онегой, и рулить там будут другие начальники. А у меня своя головная боль. Рано утром прилетели в Кандалакши на трех самолетах часа за четыре до рассвета. Весьма солидная делегация получилась. Взял с собой начальника корпусной разведки Мишу Югова, и командиров дивизии и обеих бригад, еще пару десятков офицеров из разных штабных служб, взвод охраны и взвод тоже взял с собой. А еще со мной прилетел, хрен догадаетесь кто. Сам охренел, когда личное дело увидел. Прислали мне из Москвы начальником штаба корпуса подполковника Маргелова, того самого, Василия Филипповича, будущего дядю Васю, Настроение, испорчено визитом Никитки, поднялось сразу после того, как симпатичный и бравый подполковник пришел представляться по случаю прибытия и принятия должности. «Повоюем. Как с такими кадрами и не воевать? Раскатаем финнонемцев и викингам еще по пути наваляем. Делов? Море. Будем привязываться к местности. На рекогностировку съездим, передовую посмотрим. С летчиками договорено». Свозят, прокатят на самолете посмотреть своими глазами, что там в тылах у противника происходит. Места для выгрузки подберем и задачку с саперам по их оборудованию поставим. Районы сосредоточения определим и опять саперам работенка подготовить средства маскировки. А еще с местными тыловиками разговоры будут. Им задачка нарезана подготовить пару табунов северных оленей с упряжью и нартами и аналогичную стаю ездовых собак. А то по местным сугробам особо не набегаешься на своих двоих. А вот на Олежках и Собачках в самый раз. И с сапером подмога, и разведчики наши корпусные куда резвее по тылам финно будут передвигаться. Правда, из горького слухи доходят, что там вроде бы как снегоходы пытаются на ход поставить, но хрен его знает, когда справятся. Успеют до начала операции? Хорошо. Не успеют? Будем оленями, собаками и аэросанями обходиться». Еще до рассвета встретился с командующим фронтом генерал-лейтенантом Фроловым, командующим 7-й воздушной армией генералом-майором Соколовым и командующим 19-й армии генерал-майором Морозовым. Фролов как раз к нашему прилету подгадал поездку в 19-ю армию, обороняющую Кандалакшское направление. Суровые мужики. С самого начала войны здесь воюют. Каждую кочку туточки знают. И про немцев тоже много чего знают. Просторы здесь на севере огромные, да только воюет сугубо вдоль дорог, ибо протащить что-либо крупнее ДРГ по ухабам оврагам скалам, лесисто-горно-болотистой местности почти невозможно. Соответственно, и контролировать противника просто. Знай себе на дорогу, поглядывай, да выводы делай. Скорее всего, и супостаты аналогично действуют. Но у меня есть чем их озадачить. Привез с собой приказы из Генштаба о содействии всем моим начинаниям и на обустройство трех аэродромов в тылу у финнов и в Швеции. А что? Немцы же смогли у нас в тылу секретные аэродромы устроить. Чем мы хуже? Правда, где немцы свои аэродромы прятали, ни хрена не помню. Так, краем уха слышал когда-то. Соответственно, и пляшем от противного. Есть задачка на авиаприкрытие прорыва в Швецию и Норвегию. Получится, не получится, готовый аэродром захватить, а подстраховаться надо. Вот и пусть авиация фронта поработает. Очертил примерные районы, где мне бы хотелось иметь звено эскадрилью в пешей, так сказать, доступности. Соколов оживился. Интересно ему. Видать, рутина заела. Каждый день одно и то же, взлет, посадка, бомбежка, штурмовка. А тут практически детектив. Нестандартная задачка. И да, вот о чем я еще подумал, товарищи генералы. Если мы такие прогрессивные и изобретательные, то и противника не стоит недооценивать. Это в чем недооценивать? Немного напрягся командующий фронтом. Ясен Пень приехал тут из Москвы гений прорывов и учит местных старожилов. Почему бы не предложить, что Штумпф тоже получил аналогичную задачу от Шорнера или Дитля? Ганс Юрген Штумпф. 15 июня 1889, 9 мая 1968. Генерал-полковник Люфтваффе, в рассматриваемое время командующий пятым воздушным флотом, действующим против советских войск в Заполярье. Фердинанд Шорнер. 12 июня 1892, 2 июля 1973. Последний по дате присвоения звания и дате смерти Немецкий генерал-фельдмаршал. Единственный в германской армии, кто дослужился до этого звания, начав службу рядовым солдатам. В рассматриваемое время генерал-лейтенант, командующий 19-м горным корпусом в Лапландии. Немая сцена. «Вы хотите сказать, что немцы имеют у нас в тылу свои аэродромы?» – вспыхивает Соколов. «Я только предполагаю это. Но думаю...» Имеет смысл проверить это предположение, тем более перед началом нашей операции. Проанализируйте случаи потери наших самолетов вне пределов досягаемости истребителя Люфтваффе. Может получится установить закономерности и очертить примерный район расположения таких аэродромов. Ага, еще одна интересная задачка для Соколова. Ничего, справятся, сил хватит. Тем более, что уже началась передислокация на Карельский фронт еще двух истребительных дивизий. И не абы каких. Шестаков на базе своего спецполка «Ассов» спешно сформировал дивизию, девятую гвардейскую истребительную. И еще скоро сюда прилетит 216-я смешанная авиационная дивизия генерал-майора Бормана. Прикол прикольный. Спецполк «Ассов». 9-й гвардейский истребительный авиационный полк сформирован летом 1942 года на Сталинградском фронте из самых результативных летчиков для завоевания господства в небе. Командир полка, герой Советского Союза, полковник Лев Львович Шестаков. В альтернативной истории полк обеспечивал авиаприкрытие рейдов бригады Брежнева в Ростов и Ригу. В реальной истории... 216-й сад после переформирования в мае 1943 года в 9-й ГАД стала одной из самых результативных дивизий ВВС РКК. Счет сбитых 06 110 в нашу пользу в воздушных боях этой дивизии был не редкостью, а практически правилом. В мае 43 -го года эта дивизия в моей истории должна была стать 9-й гвардейской но теперь, по-видимому, станет десятой. В этой дивизии, кстати, в шестнадцатом Геапе служит капитан Покрышкин, пока рядовым летчиком. Терки у него с комполка, вплоть до трибунала терки были. Сняли с должности, из партии исключили, и если бы не заступничество комиссара полка, то сгинул бы талантливый летчик в каком-нибудь штрафбате. Но не срослось, и теперь у Александра Ивановича все впереди, проявит еще себя и дорастет до командира этой самой дивизии. Так что, товарищ генерал-майор Соколов, дерзайте. Силы и средства вам предоставлены. Пять дней в Заполярье провели. Почти не спал. Зато до хрена делов успел провернуть. Перед самым отлетом в Череповец Соколов доложился о том, что парочку немецких тайных аэродромов обнаружили. Идет подготовка к их захвату. Захватывать их будут одновременно с началом нашей операции. Места для трех наших аэродромов на вражьи нейтральной территории определены. На два из них уже заброшены десантники-саперы. Готовятся ударными темпами к приему первых самолетов. На четырех фронтовых аэродромах седьмой воздушной армии начато усиление удлинения ВВП. Готовят взлетку к приему тяжелых самолетов. Молодцы! На авиацию у меня по-прежнему большие надежды. Причем авиацию планируется использовать во всех возможных ипостасях и даже в невозможных. Без нее нам никак. 12-26 февраля 1943 года. Швеция, Финляндия, Норвегия. Пассажирский поезд отправился из Стокгольма по одному из самых длинных маршрутов Швеции – к единственному железнодорожному переходу с Финляндией в городе Хапаранда. В вагоне первого класса ехал весьма примечательный старик. Глубоко за 70, а может уже и 80, но старческой дряблости и не грамма. Аристократ. Когда-то очень давно офицер. Друг короля. Любимец и любитель женщин. Авантюрист, в хорошем смысле этого слова. Весьма состоятелен, что и неудивительно для друга короля Швеции, его величества Густава Пятого. Правда, чего-то большего и финансово значимого у него не имелось. Так, по мелочи. Там небольшой пакет акций, здесь сдаваемый в аренду кусочек земли, вон там участок леса, опять процентик от торговой компании, доля малая в руднике. Много чего по мелочи у уважаемого Херра имелось. И собранная в кучу эта мелочь, превращалась во вполне себе солидное состояние. Таких размеров состояния, что многие родственники еле сдерживались, чтобы не выдать своих пожеланий, связанных со скорой кончиной уважаемого аристократа. И девушки его очень любили, благо не растерял еще мужской силы. любили почти искренне, почти не выдавая своего страстного желания, быть включены в завещание. Чего бы так не жить на старости лет, сам себе хозяин, Денег, если и не море, то курам не переклевать. Опять же, благодарный король. Хвала Господу, не страдающий склерозом. Помнит еще девятнадцатый век, помнит молодые свои проказы Его Величества и помнит своего друга, не раз помогавшего выпутаться из проблем, сопряженных с этими проказами. Только вот приелось старику уже все. Женщины, пьянки, путешествия. Сколько всего было. Все уже давно испробовано, изучено. Почти все. Авантюра, интрига, приключение Можно и на старости лет этим прогреть, разогнать кровь по жилам. Ага, авантюрист. И едет старик на север опять же в поисках приключений на свою пятую точку. Последуем за ним. Интересно? Посмотрим. Большое одноместное купе. Свой санузел. В соседнем купе едут два молодых клерка-помощника. В остальных купе вагона едет десяток мордоворотов-охранников. Весь вагон выкупил дедушка. Более того, там, где наш путешественник захочет остановиться, там и вагон от поезда отцепят. Может дедушка себе позволить это и такую услугу оплатить. А зачем десяток охранников в мирной Швеции? Так в сейф, что имеется в купе у дедушки, убраны два объемных кофра. Ясен пень с наличностью». Ну не же зубного порошка везет с собой путешественник. Маленький городок Буден. Остановка. Вагон отцепляют. Прогуляемся по городу, поинтересуемся Буденской крепостью. Вон массивное здание совсем рядом с вокзалом. Капитально-основательное трехэтажное здание в центре города, на берегу небольшого озера. Штаб крепости. Там есть гарнизон? Прикольно». Напросимся в гости к коменданту. Пусть попробует другу короля отказать. Выпили парюмашки, по поболтали, еще выпили. Комендант с верхнего этажа рукой показывает примерное расположение фортов укреплений на местности. Здесь форты, здесь казармы, здесь склады. Вон там гарнизонный арсенал, а там гараж и мастерские. Ага, Буденская крепость, не средневековая цитадель. Ее начали строить в начале века, и состоит она из рассредоточенных вокруг города фортов, бункеров, артпозиций. А личного состава всего ничего. Едва батальон наберется, по мобилизации, развертываемой в крепостную дивизию. Но бдят. И как батальон со всем этим хозяйством управляется? Одних пушек должно быть под сотню, интересуется между делом аристократ. Старые крепостные орудия давно уже демонтированы, а новые... Совсем недавно приказ из Стокгольма пришел всю артиллерию, в том числе и из фортов, отправить в столицу. Даже боеприпасы со складов на запасных артпозициях и из пехотных бункеров пришлось отдать. Вроде бы в Германию наши пушки и снаряды продали. Правда, обещали к концу весны прислать новые орудия. Ждем-с. А пока вон, в ангарах арсенала только батарея 105-мм осталась. Вот для них и держим в арсенале кое-какой запас. А личный состав? Был полк, четыре батальона, но так как артиллерию забрали, то и большую часть солдат отправили пока на юг, усиливать береговую оборону вокруг столицы. Понятно. А холостые снаряды к оставшимся орудиям есть? Проявляет заинтересованность дедушка и поясняет. У меня тут скоро небольшой юбилей намечается. Вот хочу у себя в имении гостей развлечь настоящим армейским салютом». «У вас в имении есть пушка?» Комендант удивлен. Хотя черт его знает этих фаворитов, что у них еще может быть. «Да, Его Величество мне лет пять назад батарею подарил. Четырехорудийную. Как раз той же системы, что и ваши. Только просил, чтобы я на войну с ней не ездил», — ухмыляется аристократ. Так что, поможете, хер полковник? Взаимообразно, разумеется. Но это же казенное имущество. А знаете, у меня же еще и придворный чин есть с кое-какими обязанностями. Аристократ взмахом руки подзывает своего помощника. Минутная заминка, и на свет из портфеля клерка появляется солидная бумаженция с вензелями, печатями и водяными знаками. Полковник вчитывается в содержание. Принимает строевую стойку. «Извините, хер «Бросьте, полковник!» Его Величество, узнав, что я собрался на север, попросил посмотреть свежим взглядом, как тут у вас дела обстоят. Не переживайте. Мне не досуг вашу бухгалтерию проверять. И так вижу, что все у вас в порядке. Я так и доложу его Величеству. «Спасибо, хер Не стоит благодарности!» давайте сделаем так выводите одно орудие на артпозицию и сделайте пару выстрелов холостыми из него а в отчете напишите что вся батарея во время проверки стреляла скажем раз пять шесть вот сэкономленные снаряды и образуются я даже не знаю хер да не волнуйтесь вы так полковник хотите начальство своему позвоните но тогда сюрприз для его величества испортите его величество собирается в наши края — Я вам этого не говорил, и вы, надеюсь, никому говорить не станете. И — Я вас понял. — Так вот. Опять взмах рукой, и помощник передает дедушке пухленький конверт. — Это за ваше беспокойство, полковник. Договорились? — Так точно. — Вот и ладненько. Недели через две-три мой помощник с вами свяжется и пришлет машину за холостыми снарядами. — Есть. А сейчас давайте-ка, полковник, прокатимся до дегербергета дегербергет Один из фортов будэнской крепости. Комендант напрягся. Да не дергайтесь вы так, полковник. Вот предписание из канцелярии Его Величества на проведение инспекции. Сели в машину коменданты и поехали. Недолго. 4 километра всего. Гора Скала. В ней пещеры-бункеры форта. Бронированные колпаки артиллерийских и пулеметных установок. Кое-где торчат стволы замаскированных зениток. Рвы, надолбы, амбразуры, колючая проволока. Серьезная охрана. КПП. Проверка документов. А вы, полковник, прибедняетесь. Тут-то вон какая моща. Да кто здесь? Этот форт, считайте, мне почти не подчиняется. Это... Я должен, если что, им помогать. А их я отвлекать не имею права, только если особый приказ из Стокгольма придет. Ладно. Представьте лучше меня здешнему начальству. Это ведь оно идет? Фаворит кивает на спешащего к КПП офицера. Не совсем. Это комендант Форта. А над ним еще чиновник из Риксбанка. Он тут за главного. Риксбанк. Банк Швеции. Подошедший к визитёрам полковник поздоровался с буденским комендантом и внимательно проверил документы стокгольмского гостя. «Насчёт инспекции вам надо с хером Эриксоном пообщаться», констатирует, сообщает местный воинский начальник. «Да, будьте так любезны, проводите меня к нему». «Что за форт такое, где верховодит чиновник-банкир?» «Загадка?» «Для большинства – да. Для фаворита – нет». Фортита спрятан хранится золотой запас Швеции, 130 тонн золота, пещера Аладдина, и мало кто обо всем знает. Кабинет херра Эриксона упрятан глубоко в недра горы. Длинные сводчатые коридоры штольни ведут к нему. Несколько постов охраны. Полковники на встрече фаворита с хранителем золотого запаса Швеции лишние. Они остаются ждать за дверью. Хер Эриксон в свою очередь Внимательно изучает документы королевского посланца, снимает трубку телефона и связывается, по всей видимости, со Стокгольмом, с офисом рикс-банка Ага, там подтверждают полномочия посланца. Банкиры-проверяющие идут в хранилище. Не шибко оно большое. Чего там, 130 тонн золота, это всего 6,5 кубометров. но в слитках чутка поболее. Кубов 10. Метр в высоту, два в ширину. и пять в длину. Не, слитки одной горкой кучкой не сложены. Они рассортированы по весу и по финажным фирмам-производителям, по банкам, странам, эмитентам. Около часа провели банкир и фаворит в хранилище. Посчитали слитки, выборочно проверили, взвесили и вернулись обратно в кабинет банкира-хранителя. Акт проверки составили-подписали. Хряпнули по стопочке коньяка. Уже прощаясь, визитер-инспектор предупреждает банкира о предстоящей в скором времени поставке очередной партии золота. Рэй грозится в ближайшее время рассчитаться по срочным заказам. Так что готовьте местечко. Думаю, тон 5 в начале марта к вам привезут. Потом была экскурсия с комендантом форта по его хозяйству. Впечатлило. Похвалил фаворит коменданта от лица короля за порядок в службе. В первой половине следующего месяца вам привезут партию новых снарядов к вашим 12-сантиметровым гаубицам. Немцы в рейхе чего-то там нового изобретали и нам немного подкинули. На прощание сообщает фаворит. После посещения крепости и форта старик направился в мэрию. Там он навел справки об имеющихся в городке автомастерских и о запасах бензина и солярки. Проектик небольшой задуман. Недалеко от города мануфактурку ставить будет фаворит короля. Конвертик с кронами подстегивает энтузиазм мэра. Все будет сделано. И быстро. Две имеющиеся в городе автомастерские и склад рядом с одной из них в течение двух недель будут переоформлены на старика. Все доступные к продаже в округе грузовики будут собраны в этих мастерских. Запасы топлива привезут на склад. Благо старик не скупится и обещает все оплатить по двойной цене и с хорошими премиальными мэру за организацию процесса. Управляющий новым проектом к мэру приедет чуть позже, на днях. Авансы и контакты фирм, которые будут оплачивать счета, переданы мэру. «Где-то тут у вас аэродром был. Ага, хотим туда прокатиться». Мэр предлагает старику воспользоваться своим личным авто. Старик благодарит и отправляется на очередную экскурсию. Довольно приличный для этой глухомани аэродром совместного пользования. Был. Звено стареньких бипланов изображает присутствие здесь шведских ВВС. И еще несколько разукомплектованных развалин намекают на то, что и гражданские самолеты сюда когда-то залетали. ВВП еще не очищена после недавнего снегопада. Главный воинский начальник, Фенрих, Жалится на то, что личного состава совсем нет, бензина нет, тракторов нет, лопат нет, ничего нет. И он ничего сделать не может, потому что денег тоже нет. Еще в прошлом году здесь была крупнейшая авиабаза шведских ВВС. Было. Зимние проблемы Рейха на Восточном фронте. Срочные заказы для вермахта. Горящие глазки и загребущие ручки политиков из правительства. Гитлер платит золотом. За любое оружие. Но только если срочно, сейчас. Вот и улетели самолеты с базы в Рейх, погрузился в эшелон батальон аэродромного обслуживания и укатил в том же направлении. Начальство командования следом в Стокгольм укатило. Невместно цельному полковнику тремя самолетами рулить-командовать. Здесь и Фенрих справится. Охранять три самолета батальоном – роскошь. Уехал батальон охраны на Готланд. Там планируют скоро разворачивать, строить новые укрепления береговой обороны. Там батальоны пригодится Через полгодика промышленность, выполняя заказы Рейха, попутно наклепает новых самолетов для родных ВВС. Вот тогда снова и развернем авиабазу. А пока на хрена деньги тратить? Денюшка счет любит. Как-то так обстоят дела на бывшей авиабазе. Непорядок, на взгляд фаворита. Нет денег? «Да не вопрос. Вот тебе деньги, Фенрих. Нанимай местных, бери в аренду трактор, покупай бензин. Но взлетка должна содержаться в идеальном состоянии». «Зачем?» «Охоту для друзей скоро устраивать будет старик. Вот друзья из столицы прилетят сюда. Сколько?» «Два-три самолета». «Да, и не забудьте, хэр Фенрих, получить на станции и доставить на аэродром топливо». «Да, уже оплачено». «Да, вам сообщат». «И да». «Мой помощник будет к вам заглядывать, проверять, так что шевелитесь». Конверт с наличными переходит в руки довольно неожиданным преработкам местного прапора. В Будо закончили? Можно отправляться дальше. Местечко Морьерв, что стоит на берегу Каликселвин и рядом с мостами через бурные пороги этой речки. Вагон первого класса для этих мест – события Фаворит короля в неказистом домишке старосты – фантастика. Была. Теперь это реальность и останется в истории этой деревушки на века. Будут местные селяне-лесовики внукам про это чудо чудное рассказывать, а наш старик ведет неспешный разговор со старостой. В километрах 6 семи к северу, тоже на берегу местной реки, стоит хуторок. Так себе, ничего примечательного. Но вот хочет старик его купить. И цену дает хорошую. Хрен откажешь. Да и отказывать никто не собирается. Послали гонца за хозяином. Через пару-тройку часов хуторянин явился. Чуть в обморок не упал, услышав предлагаемую за хутор цену. Наверное, половину всего Морьерва за эти деньги можно купить. Сговорились. Неделя дана хуторянину на освобождение недвижимости. Старости тоже задачка нарезана. Необходимо на хутор запас продовольствия завести так... Чтобы дюжине работников, что новую дом-усадьбу будут на хуторе строить, до да лета хватило. Управляющие работники, соответственно, через недельку и появятся. Деньги уплачены. Довольные селяне провожают небожителя к дворцу на железных колесах. Следующий пункт вояжа – Хаппаранда, шведско-финская граница. Железнодорожный и автомобильный мост через реку Турне-Эльвин связывают в этом месте скандинавские страны. Сначала фаворит короля заглядывает к начальнику местного вокзала. «О, так у вас тут есть начальство и побольше. Так давайте его сюда». Мину через пятнадцать появляется начальник местного отделения железной дороги. «Что мне угодно? Сущая мелочь. Через пару-тройку недель мне на вашей станции понадобятся шесть эшелонов, по восемьдесят вагонов и платформ в каждом и с мощными локомотивами, а лучше с двумя на каждый эшелон». Точно дату назвать не могу. Она еще уточняется. Но простой, естественно, оплачу. Как вам удобнее, чек или наличные? Очень хорошо. И один из кофров, что за стариком таскают помощники, существенно теряет в весе. Далее визит к мэру. Хочет дедушка прикупить участок для строительства лесопилки. Скромный. Так, небольшой деревообрабатывающий заводик. Да, вот здесь, на берегу этого озера. да в столице все согласовано вот разрешение из министерства оформляйте выставляйте счет оплатим и еще будет к вам просьба бригаду лесорубов с тракторами надо организовать пусть уже завтра дорогу к озеру начинают приводить в порядок нет это не все скоро на станцию придут вагоны с топливом надо их встретить и организовать перевозку топлива к озеру и охрану пока мои люди не подъедут да техники там будет много Чуть позже и ее привезут. Сможете все это организовать? Ну и отлично. Вот ваш аванс и деньги на организацию работ. Мой помощник приедет через недельку, проконтролирует и окончательно рассчитается. Ну вот, с делами покончили. Как у вас, уважаемые, в городе обстоят дела с культурным досугом? Ресторан имеется? Ресторан имелся. И вполне приличный. фаворит выразил желание культурно бухнуть в компании с местным начальством. А так как аристократ планировал масштабные инвестиции в город и округу, то я озадачил мэра приглашением на дружеские посиделки всего местного руководства, включая начальника воинского гарнизона, главного местного таможенника и начальника пограничной стражи. Выпили, поели, перезнакомились, все довольны. Тем более, что фаворит короля оказался вполне себе компанейским и нежадным мужиком. Кое-кто из местных даже умудрился небольшие гешефты прямо в ресторане со столичным гостем обтяпать. Начальник гарнизона тоже с пьянки уходил довольный. А чего грустить, если в кармане кителя неожиданно образовался пухлый конверт? И, собственно, за что? За сущую мелочь. На стройке нового завода планируются взрывные работы. Взрывчатку уже купили, а работы с ней только, когда снег сойдет, начнутся. Вот и попросил аристократ присмотреть за взрывчаткой. Не вопрос. Приедет грузовик, разгрузим в арсенале, полежат там ящики месяцок-другой. Делов-то. А жене новую шубу можно будет прикупить. И сережки для... ну, неважно для кого. Найдется кому еще, бравому подполковнику, внимание оказать. С пограничником и таможенником дедулька тоже о чем-то пошептался, и те покинули ресторан в приподнятом настроении. А дедушка из ресторана отправился к себе в вагон отсыпаться, на завтра с утра отправится в вагон в Финляндию. Для нашего аристократа даже по случаю перехода границы персональный локомотив подогнало местное начальство. Граница, пограничные формальности, проверка документов, смена колесных пар вагона и локомотива. Все в порядке. Можно ехать 20 километров на восток. И вот он, основанный в XIX веке по указу русского царя Александра II, городок Кеми. Стоит он у устья реки Кемиоки, впадающего в Ботнический залив. Народу и десяти тысяч не наберется. Хотя, как считать? Война нынче в Финляндии, и, соответственно, есть и военнопленные. А в Кеми находится самый большой в стране сооми концлагерь для них. Тысяч пять-шесть красноармейцев там содержится. Занимательно, но какое дело фавориту шведского короля до да пленных русских? Да очень простое. Это ж халявные рабочие руки. Ведь и в Финляндии хочет фаворит заняться лесозаготовками и лесопереработкой. Вот и встречается он с начальником местной тыловой службы сил обороны Суоми. Служба сил обороны Суоми отвечала за концлагеря и военнопленных Нужны фавориту рабочие руки, и обещает он финскому тыловику долю в бизнесе. Скоро понадобятся русские мужики на лесоповале. Что? Хлипкие они, больные? Фигня. Завтра на ваше имя придет состав с продуктами. Надо подкормить этих русских. Мне нужны сильные рабочие, а не доходяги. Надеюсь, вы меня поняли? Продукты для пленных. Для вас доля в 15% в новом лесоперерабатывающем комплексе. Еда. «Мой помощник останется здесь для контроля. Через пару-тройку недель все русские доходяги должны быть готовы к тяжелому труду, и при этом они не имеют права сдохнуть. Я не трупы тут заготавливать собираюсь, а ценную древесину. Хорошо, что поняли. Вот ваш аванс». После этой встречи дедушка отправился в местную гостиницу, а помощников он отпустил гульнуть-развеяться. Ресторанчик небольшой, военные там бухают». Так чего бы им не бухать здесь, ведь рядом аэродром. Хороший военный аэродром. Помощники-клерки при деньгах чего еще надо, чтобы стать душой компании. К закрытию кабака с дюжину местных околоавиационных офицеров уже считали Вилли и Микки своими друганами. После кабака самые стойки отправились в сауну, да и девок из местного низкосоциально-ответственного заведения прихватили. Гульба до утра. Даже полиция пару раз отметилась на месте гульбища, но, приняв прямо на месте наличные, в оплату выписанных штрафов не стало мешать культурному отдыху господ пилотов и бизнесменов. Результатом этой пьянки на следующий день стало заключение одного небольшого взаимовыгодного соглашения. Вилли и Микки решили втихаря от шефа замутить свою собственную мутку. Лес решили парни с хозяйкой делянки тырить. Лесовозы есть, лес есть. а топливо все на учете у шефа. Как быть? Фигня, не вопрос, если в Друганах имеется сам начальник склада ГСМ с местного аэродрома. Раз в неделю будет от Вилли Микки приезжать к нему на склад грузовичок с тремя-четырьмя пустыми 200-литровыми бочками, а уезжать с аэродрома бочки будут, ясен пень, полными. Иначе склада приработком доволен, и у Вилли Микки бизнес пойдет. Красота! Широкие возможности для бизнеса открывают капиталистические, рыночные отношения. На следующий день фаворит отправляется на север. 100 километров на север, вдоль той самой Кимиоке. И вагончик прибывает в стоящий почти у самого полярного круга деревянный городок и провинциальный центр, столицу Лапландии, Рованиеме. И что здесь интересного для стокгольмского небожителя? Лес? Что, южнее его мало? не лес уже не интересен в местной округе имеются всякие разные рудники и добывают там камешки и руды интересные золото потихоньку моют чего бы сюда не инвестировать опять же железная и автодорога есть аэродром есть и даже концлагерь с дармовой рабочей силой есть скупил шведский аристократ в рурванме все что успели заготовить за зиму местные дельцы промышленники А так как денег у него было много, то кроме руды он и леса делового прикупил. И обещание раздавал море. Будут инвестиции, станет рваньеми через пару-тройку лет Нью-Хельсинки. И будет здесь не резиденция Йоулу-Пукки, а дворец президента всея Великая Суоми. А че для этого надо? Да ерунда сущая. Машины транспортные и станки обрабатывающие уже заказаны, и через месяцок из Швеции приедут. Топливо для машин куплено, и скоро эшелон с ним придет на местную станцию. Через пару-тройку недель прибудут сюда несколько эшелонов за выкупленным шведом добром, только добро грузить сразу не надо. Швед сам захочет оценить качество прикупленного. Вот приедет он в очередной раз, тогда и грузите. Так что простой эшелонов, если что, будет оплачен. На аэродром фаворит шведского короля тоже заехал. спонсорскую помощь бравым финским пилотам подогнал частью деньгами частью натурой деньги сразу а натура потом чуть погодя раз в неделю будет приезжать на станцию для финских асов вагон с шоколадками фруктами южными и напитками энергетическими от швейцарской фирмы нестле между делом с начальником авиабазы проговорили возможность приема на ней личного самолета стокгольмского аристократа почему бы и не принять Раз за каждый чих швед нормальные такие бабки платят. В концлагерь тоже шведская делегация наведалась: Доля в бизнесе, местному начальству и толстенький конверт с наличкой ему же и многие вопросы решены. Будут пленные тарить, расширять, улучшать дорогу к местному аэродрому и к месту, что швед выбрал под строительство своего предприятия. Темпы запланированы высокие, так что и пленным плюшек перепадет. Не нужны настройках шведу доходяги. Начнутся скоро усиленные поставки продовольствия в концлагерь. Накормить пленных всяко дешевле выходит, чем местным рабочим платить. Тем более, что их, местных, не так и много. Кто в армию мобилизован, кто в промышленность. Так что свободных рабочих рук в округе не особо-то и наблюдается. Когда в столице Лапландии все дела были переделаны, шведская делегация отправилась дальше на восток, в Кемиярве. «Ничего особенного там нет. Деревни деревней». и концлагерь. Прикупил там дедушка пару делянок леса и почти весь контингент пленных для работы на этих делянках и покатил дальше. А дальше уже граница, дальше уже оккупирована русская земля. Это русские так считают. А финны считают, что это вернувшиеся в состав Великой Суоми земли, фронтовой тыл. Какого хрена старый пень попёрся под русские бомбежки?» деньги деньги денежки бабки бабульки зеленые шкурки енотов готов швед оказать существенную помощь доблестно финской армии не бескорыстно естественно рассчитывает он на то что финские власти учтут и его интересы при разделе русского наследства в заполярье и для этого он готов организовать поставки из швеции авиационного топлива и боеприпасов на стратегический аэродром в селе Алакуртти. Алакуртти. Аэродром на оккупированной финнами советской территории, 90 километров от Кандалакши и 250 километров от Мурманска. С него финные немцы летали бомбить Мурманск. Проблем с ним у наших было выше крыши. На аэродроме была размещена РЛС и имелось до 700 зенитных орудий. Количество самолетов в отдельные периоды – исчислялась сотнями. Первая халявная партия авиационного топлива и ГСМ в бочках прибудет по железной дороге через пару недель. Встречайте груз и не забудьте отписать в столицу о замечательном и щедром шведском дедушке. Да, и еще маленький такой бонус, чуть не забыли. Еженедельные поставки витаминно-шоколадно-продуктовых наборов для бравых асов. Кроме того, договорился аристократ-авантюрист – А модернизации телефонно-телеграфных сетей в Лапландии готов Детулька за свой счет поставить новейшее оборудование фирмы Ericsson и работу специалистов уже спешащих сюда по наладке установки тоже оплатит. И быстренько назад, не дай бог, русские штурмовики налетят на хрен, на хрен. Обратный путь в Швецию проходит гораздо быстрее. Полтысячи километров до Будена за сутки проскочили. Но дальше на юг, где Дедулка ехать не захотел. отправился вагон фаворита на север к студенному Норвежскому морю, к городу-порту на берегу Офотфьорда под названием норвик Небольшие остановки в пути, небольшие переговоры договора Гешефты, экскурсия по норвику договоры на покупку-поставку всякого нужного необходимого и, наконец, можно возвращаться в Стокгольм. На рассвете в 7 утра 25 февраля пыхтящий локомотив «Стокгольм» Втянул пассажирский поезд, с сприцепленный к нему вагоном фаворита короля к платформе центрального вокзала Стокгольма. Домой. Помыться-побриться, перекусить и... Спать? не -е -е. У дедульки запал еще не иссяк. Пробежка посещения нескольких министерств, визит к другану королю, вот после этого можно немного расслабиться. Поехал дедушка в небольшую уютную усадьбу, расположившуюся на одном из множества островов, окружающих шведскую столицу. В усадьбе всегда были рады принять состоятельных гостей. К их услугам было все, что подходило под категории «качественный сервис» и «элитный отдых». Апартаменты, рестораны, бары, массажные салоны, бани разных народов, бассейны-купальни, обширный парк для прогулок, даже тир был, и миловидные и неупрямые сотрудницы были. Перекус, затем банька, потом массаж. Хороша жизнь у фаворита короля. После массажа хорошо бы поспать, но дедушка решил по-другому. Пошел прогуляться по парку. Беседка в уединенном и живописном месте на берегу протоки с непроизносимым на русском языке названием. Почему на русском? Так к дедушке в беседку заглянул русский морской офицер, капитан первого ранга. Ага, не советский чин русского был, а еще старый, Российской империи. Ясно дело, уже старенький капитан, ровесник Сталина. 64 года, полтора месяца назад этому русскому исполнилось. Но, как и шведский старикан, выглядел русский моряк отлично для своих лет. Стройный, подтянутый, симпатичный. Гроза всех вдовушек в округе. Поболтали о том о сём. Швед поведал русскому о своих приключениях в последнем путешествии. Долгий рассказ получился. Чтобы ничего не забыть, швед даже свои записки русскому офицеру передал. Объемная такая папочка с записями получилась. Наконец, темы для беседы закончились, и колоритные старички разошлись. А содержимое той папочки, переснятое на микропленку, отправилось в большое по расстоянию, но короткое по времени путешествие. Следующей ночью... Из одной шведской рыбачьей деревушки, что во множестве разбросаны на берегу Балтийского моря, вышел на промысел видавший виды моторный баркас. Через пару часов возле него на воду плюхнулся небольшой одномоторный гидросамолет. Знатоки узнали бы в нем довольно редкую советскую летающую лодку Кор-2. Шведский рыбак передал пилоту лодки небольшой сверток и почапал дальше проверять сети. а гидроплан, оторвавшись от воды, взял курс на Ригу. Через полтора часа летающая лодка уже заходила на посадку в Рижском порту. Сверток перекочевал в руки хмурого капитана с петлицами войск связи. Капитан запрыгнул в ожидавшую его машину и помчался уже к сухопутному аэродрому. Еще через два часа сверток с микропленкой был доставлен на центральный аэродром города Москвы, И без задержек был переправлен в ГРУ ГШ РКК. Фантастика. Рояль в кустах. Не. -е -е. Слушайте дальше.